Глава вторая. Чёрный дрост. Через пару дней, часов в 10:00 вечера, когда мать с сестрой уже спали, Гари осторожно отпер ла шкафчик с оружием. Оружие было старое и нуждалось в починке. Отцу Гари это досталось от дяди, который его коллекционировал. Про таинственного дядю Клайда Гари толком ничего не знал. Кроме того, что он был инженером, что нрав у него, как говорила учившаяся вместе с ним в школе Аделаида, был дренной, и что разбился он в авиакатастрофе где-то над побережьем Флориды. Из-за того, что все в семье говорили про него «сгинул в море», Гарриет как-то всегда казалось, что он на самом деле не умер. Стоило кому-нибудь про него вспомнить, как Гарриет смутно представлялся бородатый оборванец, вроде Бена Гана, из острова Сокровища который волочит унылое существование на каком-нибудь мрачном просолённом островке, и штаны у него уже поизносились до лохмотьев, а наручные часы проржавели от морской воды. Осторожно придерживая стекло ладонью, чтобы не загребежало, Гари потянул на себя неподатливую деревянную дверку шкафчика. Задрожав, дверка распахнулась. На верхней полке лежала шкатулка со старинным орожем изящными, оправленными в серебро и перламутр дуэльными пистолетами, показушными крохотными Деринджерами в длину от силы дюйма четыре. Под ними, в хронологическом порядке, с уклоном влево, были расставлены ружья помощнее. Винтовки из кентукки с кремневыми замками, грозная десятифунтовая винтовка «Хоккен», напрочь проржавевшее ружье, заряжавшееся с дула. По слухам, оно гражданскую войну пережило. Из ружей Пановея самым внушительным был Винчестер, оставшийся с Первой мировой. А жен коллекции Отец горит был для неё человеком не близким и неприятным. Вокруг все шептались насчёт того, что живёт он в Нэшвилле, хотя они с матерью Гарет до сих пор женаты. Сама Гарет понятия не имела о том, как это так получилось. Смутно знала только, что это как-то было связано с отцовской работой. Но не видела в этом ничего примечательного, потому что, сколько она себя помнила, отец с ними никогда и не жил. Каждый месяц он присылал им чек на домашние расходы, а на Рождество и День Благодарения приезжал домой. Заезжал случалось и на пару деньков осенью, когда ехал в Дельту, где у него был охотничий домик. Северо-западная часть американского штата Миссисипи, занимающая между речи рек Миссисипи и Язу. Такое положение дела горит казалось вполне толковым, поскольку отлично устраивало обе стороны. Мать, у которой вообще ни на что не было сил, и потом она целыми днями валялась в кровати. И отца, который своей активностью только всем мешал. Он быстро ел, быстро говорил и мог усидеть на месте только с выпивкой под рукой. На людях он вечно откалывал шутки, поэтому его считали забавным малым, но в семейном кругу его непредсказуемые выходки веселили не всех, и многих родственников задевала его необдуманная привычка говорить все, что взбредет ему в голову. Хуже того, отец Гарриет всегда был прав, даже когда был неправ. Никому он не уступал. Чужой точки зрения он бы в жизни не принял, но поспорить любил. А когда был в хорошем настроении, развалится бывало с коктейлем в кресле, одним глазом поглядывая в телевизор, то еще и обожал дразнить Гарриет, подкалывать ее, только чтобы показать, кто тут главный. «За очками никто водиться не станет», — говорил он. Или «Что толку тебя учить? Все равно вырастешь и замуж выскочишь». От таких слов, которые отец считал самой, что ни на есть чистой, да еще и не обидной правдой, Гарит только располялась и соглашаться с этим отказывалась, а потом унырывалась на неприятности. Иногда отец лупил Гарит тремнём за то, что она огрызалась. Элисон на всё это глядела остекленевшими глазами, а мать и вовсе забивалась в спальню. В другой раз, в качестве наказания, он выдумывал для Гарит сложнейшие, невыполнимые поручения. Например, подстричь газон тяжёлой косилкой, которую надо было толкать перед собой. «Или в одиночку вычистить весь чердак». Но Гарриетт только упиралась и отказывалась что-либо делать. «Давай-ка», — уговаривала ее Ида Рью, обеспокоенно просунув голову в чердачный люк, после того, как отец, громко топая ногами, несся вниз. «Уж сделай что-нибудь, не то тебе еще сильнее попадет, когда он вернется». Но Гарриетт, сидя промеж стопок старых газет и журналов, только хмуро глядела на нее и не двигалась с места. Отец может лупить её сколько ему вздумается, ей наплевать. Здесь дело принципа. Ида бывало так переживала за Гарид, что бросала свою работу, шла наверх и делала всё сама. В общем, отец её человек был вспыльчивый, сплочный и вечно всем недовольный. Поэтому Гарид не жалела о том, что он с ними не живёт. До четвёртого класса, когда школьный автобус, в котором ехала Гарет, однажды сломался на просёлочной дороге, такое положение дел ей никогда не казалось странным. Ей в голову не приходило, что кто-то может этого не одобрять. Гарет сидела рядом с болтливой девочкой на год младше неё, которую звали Кристи Дули. У неё были огромные передние зубы, а в школу она всегда ходила в вязаном белом пончо. Такая она была нервная и неприметная белая мышка, и не скажешь, что дочь полицейского. Она отхлёбывала из термоса овощной суп и трещала без умолку, хотя никто её ни о чём не спрашивал, рассказывая разные секреты про учителей, про родителей других учеников, которые она подслушала дома. Гарит мрачно глядела в окно и ждала, чтоб кто-нибудь уже наконец пришёл и починил автобус. Но вдруг вздрогнула, когда поняла, что Кристи заговорила про её родителей. Гарит развернулся и уставился на Кристи. "Ой, да все знают", прошептала Кристи, скрючившись под своим пончо, поддвигаясь к ней поближе. "Вечно нассадят к тебе вплотную". "Разве Гарит, не интересно, почему её отец живёт в другом городе?" "Он там работает", ответила Гарит. Это объяснение Гарриет всегда казалось вполне логичным, но Кристи только с упоением, по-взрослому вздохнула и принялась рассказывать Гарриет, как дела обстоят на самом деле. Суть истории заключалась в следующем. Отец Гарриет после смерти Робина хотел переехать куда-нибудь в другой город, на новое место, где он мог бы начать все сначала. Кристи пучила глаза. Было видно, что переходит к жуткому секрету. — Но она не захотела ехать. — Как будто Кристи не про мать Гарриет говорила, а про героиню какой-нибудь страшилки. — Она сказала, что останется тут навсегда. Гарриет, которая была недовольна уже тем, что ей пришлось сидеть с Кристи, отодвинулась от нее подальше и уставилась в окно. — Обиделась? — с хитрецой спросила Кристи. — Нет. — Тогда что не так? «У тебя супом изо рта пахнет!» Потом Гарри это еще не раз слышала, и от взрослых, и от детей, что, мол, в доме у них все как-то не по-людски, но считала, что все это глупости. Их семейная жизнь была устроена самым практичным и самым разумным даже образом. Нэшвильская работа отца позволяла им оплачивать счета, но когда он приезжал на праздники, ему никто не радовался. Эдди и тетушек он не любил, А уж от того, как яростно и злобно он придирался к жене, всем делалось не по себе. В прошлом году он все нудил, чтобы она пошла с ним на какую-то рождественскую вечеринку. И в конце концов, мать горит, она стояла в тоненькой ночной сорочке, обхватив себя за плечи, поморгала и согласилась. Но вместо того, чтобы одеваться, она просто уселась в халате за туалетный столик и уставилась на свое отражение в зеркале. Ни шпилек из волос не вытащила, ни губы красить не стала. Когда Элисон на цыпочках прокралась наверх, чтобы посмотреть, что она там делает, мать сказала, что у нее мигрень. Потом она заперлась в ванной и включила воду, а отец, раскрасневшись, трясся от ярости и молотил кулаками в дверь. Невеселый вышел сочельник. Гарри и Селесон сжались в гостиной возле ёлки, из стереопроигрывателя с грохотом неслись рождественские гимны, то радостные, то заунывные. Однако даже этот грохот не мог заглушить доносившийся сверху ор. Все вздохнули с облегчением, когда в Рождество отец, не дожидаясь вечера, затолкал в машину чемодан, пакет с подарками и уехал обратно в Теннеси, а в доме снова воцарилось дремотное забвение. ***Дома у Гарриет жили как во сне. ***Все. ***Кроме самой Гарриет, которая по натуре была бодрой и бдительной. ***Частенько в темном, безмолвном доме не спала она одна. ***И тогда скука наваливалась на нее такой плотной, стеклянистой отропью, что она и делать ничего не могла, только таращилась в стену или в окно, как в дурмане. ***Ее мать из спальни почти не выходила. И после того, как Элисон Грана, как правило, часов в 9:00, ложилась спать, Гарет была предоставлена самой себе. Она пила молоко прямо из картонного пакета, бродила по дому в носках, пробираясь сквозь высокие стопки газет, которыми были заставлены почти все комнаты. С тех пор, как умер Робин, у матери Гарет как будто рука не поднималась хоть что-нибудь выкинуть, и барахло, копившееся на чердаке и в чулане, постепенно стала расползаться по всему дому. Иногда Гарриет даже наслаждалась одиночеством. Она зажигала везде свет, включала телевизор или проигрыватель, звонила на христианскую молитвенную линию или разыгрывала по телефону соседей, открывала холодильник и ела, что и вздумается, карабкалась на высокие полки, открывала ящики, куда ей запретили совать нос, прыгала на диване, да так, что пружины визжали. Стаскивала на пол подушки и строила из них крепости и спасательные плоты. Бывало вытаскивала из чулана старую одежду, которую её мать носила ещё в колледже, проеденные молью светлые кофточки, длинные перчатки всех цветов, и аквамариновое выпускное платье, подол которого волочился за горит по полу. Все одежды надо было поаккуратней. Мать Гарриет строго-настрого запрещала ее трогать, хотя сама давно уже ничего из этого не носила. Но Гарриет всегда клала вещи на место в том порядке, в каком они и лежали. А если мать что и замечала, то ей, по крайней мере, ничего не говорила. Все ружья были разряжены. В шкафу лежала всего одна коробка с патронами 12-го калибра. Гарет, который разницу между нарезным и гладкоствольным оружием представлял себе очень смутно, вытряхнул патроны из коробки и разложил их на ковре звёздочками. К одному ружью был прикреплён штык. Тоже интересно, конечно, но Гарет больше всего любил Винчестер с оптическим прицелом. Она выключила верхний свет, пристроила ствол на подоконнике в гостиной и, сощурившись, посмотрела в прицел на припаркованное авто. Посверкающий под высокими фонарями тротуар, пылевалки, шипящие на роскошных пустых газонах. На Форт-Напале она должна охранять свой пост до последнего, иначе всех ждёт смерть. У миссис Фонтейн над парадным крыльцом позвякивали китайские колокольчики. На другом краю заросшего двора, за промасленным оружейным стволом, виднелс дерево, на котором умер её брат. Ветерок шелестел в его глянцевых листьях, перебирал текучие тени на траве. Иногда, когда гарит ночами, бродила по мрачному дому, она чувствовала, как рядом с ней бок о бок шагает её умерший брат и молчит вместе с ней, доверительно, по-компанейски. Она слышала его шаги в скрипе половиц, приоткроется вдруг дверь, шевельнёт ветром занавеску. И ей чудилось, что это он. Он мог и на беда курить, возьмет и спрячет от нее книжку или шоколадку. А стоило ей отвернуться, как он снова подложит их ей на стул. С ним горит, было весело. Иногда она воображала, будто там, где он сейчас живет, царит вечная ночь. И когда она уходила, он оставался совсем один. Он не находит себе места, сидит одиноко, будто в приемном покое, болтает ногами. А вокруг только часы тикают. Я здесь, тихонько сказала она самой себе. Стою на часах. Сидя возле окна с рожьём, она всем телом ощущала тепло его присутствия. Её брат умер 12 лет назад. С тех пор много изменилось в селе. Вовсе кануло в небытие, но вид из окна остался прежним. Даже дерево было на месте. Горит заныли руки. Она осторожно положила ружьё на пол рядом с креслом и пошла на кухню за фруктовым льдом. Потом вернулась в гостиную, уселась возле окна и в темноте неторопливо его съел. Положила палочку на стопку газет и снова выставила ружьё в окно. Лёд был виноградный, и её любимый. В морозилке стояла целая коробка, и она могла съесть её хоть всю, никто бы и не заметил. Просто неудобно было одновременно и есть, и ружье держать. Она поводила дулом ружья туда-сюда, по подсвеченным луной облакам, следуя за полетом какой-то ночной птицы по темному небу. Хлопнула дверца автомобиля. Гарри отвельнула ружьем в сторону звука, навела прицел на миссис Фонтейн, которая вернулась с вечерней репетиции хора и теперь ковыляла к дому в дымчатом свете фонарей, Совершенно не подозревая, что я серёжка сверкает в самом центре прицела. Потух свет над крыльцом, включился свет на кухне. Сгорбленный, козломордый силуэт миссис Фонтейн замаячил за занавесками, как будто марионетка в театре теней. Бабах! прошептала Гарет. Всех дел-то, дёрнуть пальцем, надавить на спусковой крючок, и миссис Фонтейн отправится куда следует, ко всем чертям. Вот там ей самое место. Сразу из перманента рога вылезут, а из-под платья заострённый хвост. Так и будет таскаться по всему аду со своей тележкой на колёсиках. Когда Лиза грохотал автомобиль, она крутнула ружьё в его сторону. Величеная машина запрыгала в окуляре прицела. Какие-то подростки мчатся на повышенной скорости с опущенными окнами. Гарит следил за машиной, пока красные задние фары Ни исчезли за углом. Она снова повела ружьём в сторону дома миссис Фонтейн. Но тут в окошке прицела расплылся свет из чьё-то окон. И подкрутив фокус, Гарет с удовольствием обнаружила, что глядит прямо в гостиную семейной пары по фамилии Годфри, которые жили через дорогу. Румяным и бодрым супругам Годфри было хорошо за 40. Церковные активисты, бездетные, общительные, и наблюдать за ними было приятно. Миссис Годфри перекладывала жёлтые мороженые из картонной коробки в тарелку. Мистер Годфри сидел за столом, спиной к гарет. Кроме них дома никого. На столе кружевная скатерть, в уголке теплица, лампа под розовым абажуром. Всё такое домашнее, такое чёткое до узорчиков из виноградных листьев на их креманках да невидимка в волосах миссис годфри её винчестер это бинокль камера способ смотреть на мир она прижалась щекой к гладкому прохладному прикладу она была уверена в такие вот вечера не только она караулит робина но и робин точно так же подкарауливает её Она чувствовала, как он стоит позади неё, тихонько, поддружески. Радуюсь, что они вместе. Гарит заёрзла в кресле. Ружьё было тяжёлое, оттягивало руки. В такие вечера она иногда курила сигареты, которые таскала у матери. Но бывали вечера и похуже, когда она даже читать не могла, потому что все буквы в книжках Даже в Острове сокровищ, даже в похищенном, который она обожала и могла перечитывать без конца, превращались в какую-то китайскую грамоту, не разбери хуй и не лепицу, назойливый зуд. Однажды в порыве отчаяния она расколотила маминого фарфорового котёнка, а потом, в панике, мать эту статуэтку очень любила, она у неё была с самого детства. Завернул осколки в салфетку, засунул их в пустую коробку из-под хлопьев, а коробку затолкал он на самое дно мусорного бака. Это случилось два года назад. Насколько Гарриет было известно, мать так и не узнала, что из шкафчика с фарфором пропал котенок. Когда Гарриет подмывала выкинуть что-нибудь в таком роде, разбить чашку, изрезать ножницами скатерть, она вспоминала тот случай... И ей делалось гадко и тошно. Да захотя она даже дом поджечь, ей никто не помешает. Луну наполовину заволокло рыжеватыми облаками. Гарет снова навела ружьё на окна Годфри. Миссис Годфри теперь тоже ела мороженое. Она лениво подносила к рту ложку и разговаривала с мужем. Выражение лица у неё было не ласковое, сердитое даже. Мистер Готфри поставил локти на кружевную скатерть. Гарри-то видела только его лысину, в самом центре прицела, кстати, и не знала, отвечает ли он что-нибудь миссис Готфри, да и слушает ли он ее вообще. Внезапно он встал, потянулся и вышел из комнаты. Миссис Готфри, которая осталась сидеть за столом одна, что-то ему сказала. Дедае мороженая нас слегка обернулась, словно бы слушая, что ей там из другой комнаты отвечает мистер Годфри. А потом встала и разглаживая руками юбку, пошла к двери. Картинка погасла. На всей улице окна светились только у них. У миссис Фонтейн давно уже было темно. Гаррет поглядел на стоявшие на каминной полке часы. Дело было к полуночи, а ей утром в воскресную школу и вставать надо в 9. Бояться было нечего. На улице всё спокойно, ярко горят фонари, но дома стояла мёртвая тишина, ик горит сделалось слегка не по себе. Убийца пришёл к ним в дом посреди белого дня, но всё равно. Именно ночью она боялась его сильнее всего. Её кошмар к он всегда возвращался ночами. Под домом гуляет холодный ветер, одрагивают занавески. Все двери и окна стоят на распашку. Гарит, мечется по дому, захлопывает ставни, возится с защёлками. Пока мать лежит себе приспокойно на диване, скольт кремом на лице, и палец о палец не ударит, чтобы ей помочь. И всякий раз она не успевает ничего закрыть. Разлетаются осколки стекла, и в дыру просовывается рука в перчатке, чтобы открыть дверь изнутри. Она встала на четвереньки, собрала патроны, аккуратно сложила их в коробку, начисто вытерла ствол, чтобы не осталось отпечатков, поставила ружье обратно, закрыла шкафчик и положила ключ на место, в коробку красного бархата, которая лежала в ящике отцовского стола вместе с кусачками для ногтей, непарными запомнками, Игральными костями в зеленом замшевом мешочке и выцветшими спичечными картонками из ночных клубов в Мемфисе, Майами и Новом Орлеане. В спальне она тихонько разделась, не зажигая лампы. На соседней кровати распласталась Эллисон, уткнувшись лицом в подушку. Лунный свет падал на постель пестрым узором, который то и дело менялся, когда ветер шевелил листву. Вокруг Эллисон на кровати словно на спасательном плоту, были рассажены игрушечные животные. Сшитый из кусочка в ткани слон, пегая собака с одним пуговичным глазом, курчавый черный ягненок, лиловый плюшевый кенгуру и целое семейство плюшевых медведей. Наивные фигурки сгрудились возле ее головы, словно существа из ее снов».